Эпилог. Дом. Ни бархатной шляпы с алым пером и рубином, ни расшитого золотом сюртука у Арана не было и в помине. Только строгий мундир, только мешок за спиной и песня на обветренных губах. В мешке лежала смена белья, мешочек монет да новенький компас и готовальня. Кипучая суета Сарфадаса. Желто-серого гиганта с белыми шипами храмов по хребту холма сперва ошеломила Аарона, оглушила его. За последние три года он привык к морю, к упорядоченной жизни военного корабля, где нет места безделью. Привык к склянкам, ранним подъемам, вахтам, обжигающему солнцу, изнуряющей работе. И вот, наконец, суша. Кренится под ногами, пытается сбежать в сторону дорога, с непривычки слишком уж надежная, недвижная, а толпа, знай себе, несет его узкими и широкими, круто забирающимися вверх и резко спускающимися вниз улицами, мимо трактиров, портиков, чайных домиков, храмов, жилых домов, канцелярий, складов и военных казарм. Это был небольшой дом, выкрашенный в небесно-синий цвет. Узор из мозаики, изображающий волны, повторялся по карнизу и у каждого окна. Над широкой террасой натянут полосатый тент. Сердце скакнуло и замерло, когда Аарон открыл калитку и вошел в ухоженный садик. К нему кинулся огромный черный пес, залаял глухо, предупреждающе. Аарон замер на дорожке, не двигаясь. А из глубины сада вышла девушка в пышном голубом платье, Прикрикнула на пса строго и улыбнулась Арану. Добрый день! Вы кого-то ищете? Эвелин? О! Она всплеснула руками Аран, Миг и они бросились друг к другу, не было конца поцелуем объятиям и возгласом радости. Аран смущался, какая взрослая стала Эви. А потом они пошли в прохладный дом, и сестра усадила его за стол и принесла кувшин холодного молока. Мамы нет, отца. «А Марла где? Ты что, одна тут птичка?» Он называл ее так. А ведь сейчас она была совсем не та легконогая девчонка, какой он ее помнил. И статью, и лицом пошла в мать. Расцвела. Сколько ей? Семнадцать уже? Отец в волчьем доме, как обычно. Марла с господином Шанна на стройке в Талле. Аарон сразу заметил, как резко вдруг она сникла. Лицо потухло, словно светило солнце за витражным окном, и пропало. «Мы тебе писали». Только письма не успевают, каким-то виноватым тоном сказала она. Не доходят. Год уже прошел, как мама. Она смолкла, но Аран понял. Сутулившись, сидел за столом в большой комнате. На стене две картины. Он с Садаром, Марлой и мамой. В тот год он выпустился из мореходной школы. И вид города Саибского холма. Обе кисти диего Ларса. Аарон то сжимал, то разжимал кулак. Глядел на узорчатую скатерть. На картины он не смотрел. Цветы и плетнистые лозы расползались какими-то потеками. Вдруг он понял, что беззвучно плачет, но не отвернул, не спрятал лицо. Дом жил вокруг, как будто сам по себе. Что-то происходило. Служанка вывешивала на веревке белье. Кто-то подметал пол. Кто-то поставил перед ним тарелку с горячим бульоном. Кто-то убрал его башмаки и кису. «Вот так дела, приятель!» — произнес знакомый голос, ничуть, кажется, не изменившийся. Аран оторвался от желто-красных узоров и увидел, что на пороге стоит садар, такой же высокий, огромный, только полностью седой, да и шрамов прибавилось и морщин. «Вот так дела!» — по-прежнему тяжелая ладонь легла на плечо. Они проговорились с садаром всю ночь, пили вино, а на утро, когда рассвело, Аарон совершенно трезвый отправился к Элье Веспе, туда, где похоронили маму. Он прошел по широкой улице, по которой мимо медленно тряслись повозки, бежали по делам прохожие, тянулись на рынке вереницы быков, коз, овец, и вдруг он вышел на площадь, а впереди открылся океан, яркий, искрящийся, купол Элье Веспе блестел под солнцем терракотой и белизной аран нашел небольшую полукруглую нишу в северной стене храма, там, где был похоронен первый мастер-архитектор храма. Солнечный луч косо падал на нее из высокого окна, зажигал искрами мозаику, и изображение сначала не складывалось, распадалось. Только, приглядевшись получше, аран понял, что на нем. Двое взрослых и ребенок идут куда-то, к какому-то большому красивому городу впереди. Если вы ищете памятник госпоже Мориди, то взгляните вверх». Аарон замер под огромным раскинувшимся куполом, еще белым изнутри. Он вспомнил, как в последний раз виделся с матерью три года назад. Она тогда была страшно занята, как обычно, но очень обрадовалась, и весь вечер они сидели на веранде ее дома, не похожего ни на дом деда в Файосе, ни на сгоревший особняк отца в Дарее. Тут было много воздуха и света и в каждой комнате внизу великолепная мозаика. Драконы извивались, путешествуя из комнаты в комнату. Морские змеи плыли вслед за кораблями, а из рассветной дымки вставали южные острова. аран представлял, как двигаются руки мамы, выкладывают кусочек за кусочком целую картину, а садар помогает ей. И вот их ладони соприкасаются, мама улыбается смущенно. К тому времени мама уже носила очки, а волосы ее стали совсем белыми. Ей помогал почтительный юноша, который, кажется, ее немного обожествлял. Именно в тот теплый летний вечер Аран вдруг понял, что не будь в жизни матери Гарольда Элберта все сложилось бы совсем иначе. Он с удивлением отмечал, как мать, всегда такая строгая с ним, ласково улыбается Эвелин, как невзначай касается кончиками пальцев плеча Саадара, и того больные глаза старелой ревности колола сердце. Но Аарон молчал, улыбался, шутил, стараясь обходиться беспривычных грубых словечек. И потом, когда все ушли спать, и они остались на веранде вдвоем при свете лампы, Аарону показалось, что в темных глазах матери стоят слезы. Ушла вдруг всегдашняя неловкость. аран взял ее узкую сухую ладонь в свою, грубую и широкую, осторожно прикоснулся губами к пальцам изуродованным артритом. Мать обняла его в ответ, но они не сказали тогда ничего, что хотели бы, а на следующий день Аарон вновь ушел в море. И вот теперь он стоит напротив этой мозаики и надписи и видит в символических нечетких фигурах себя мать Саадара. Фигуры уже растворились в солнечном свете, но они идут, держась за руки все дальше и дальше, пока свет совсем не поглощает их. «Это все для тебя», — говорит тонкая фигурка, оборачиваясь. «Этот храм и этот город и тот дом на холме на улице корабельщиков. Остановись, оглянись, останься». Ара наглядывается. Солнечный свет ласково гладит лицо.